Улыбка, гитара и дуры. Как правило, в жизни мне встречаются хорошие, добрые, милые, улыбчивые люди. Я, безусловно, понимаю, что люди радуются, когда видят известного человека. Это привносит значительное разнообразие в их рутину. Пусть даже они не знают или не любят мои песни. У них срабатывает радость узнавания. Да и я никогда не делаю козью морду. Улыбаюсь, шучу и стараюсь повеселить тех, кто вокруг. Просто так. Потому что очень приятно находиться в этом лёгком облаке улыбок и доброжелательности. И, конечно, практически все проблемы решаются очень легко и быстро. Мне всегда идут навстречу. Кстати, вот что интересно. Почти всегда идут навстречу даже за границей, вовсе не зная, что я певица. Все люди испытывают радость от улыбки, шутки, лёгкости общения. Или, может, им просто приятно делать добро? Как-то раз в аэропорту Хитроу я Сдав багаж и удостоверившись, что он улькнул в чрево аэропорта, неожиданно вспомнила, что не сделала такс-фри. «Сумма покупок была достаточно внушительная», — сказался отрыв Хератси. «Я овца», — расстроена сказала я служащему, который оформлял мне билет. «Вон туда уплыла моя тысяча фунтов. Забыла про такс-фри», — объясняла я клерку. «Ну почему я такая глупая?» и посмотрела с тоской в его глаза. А дальше было вот что. Он встал и повел меня искать мой чемодан по каким-то чисто стафовым тропам, где вообще нельзя находиться посторонним. Чемодан мы не нашли, его переварил аэропорт. А клерк извинился, что не смог помочь. Я была так обескуражена и счастлива, без такс-фри и потерянной тысячи. Счастлива от того, что он захотел мне помочь в обход инструкции. К чему вся эта преамбула? К тому, что не всё коту творог. Утро. Шереметьево. Я лечу в Штаты. Это единственная страна, с которой у меня почему-то не складывается. Вот, по жизни. Вот, не складывается и всё. Ни работа, ни отдых, ничего. Может быть, потому что я в обиде на Америку. Туда ещё в советское время улетела моя любимая школьная подружка Таня. И там умерла. В возрасте 30 лет от воспаления лёгких. И я, да, поэтому не люблю Америку. Она забрала и не сберегла. Мои ангелы-хранители тоже, видимо, её не любят, остались сегодня дома и не желают мне помогать. У меня гитара, радостно сообщая я девушке за стойкой. Дайте мне бирочку для ручной клади. Гитару необходимо измерить, у нас новые правила. Девушка за стойкой и молода, и неопытна. «Конечно. Я как раз считала, что Аэрофлот разрешает теперь инструменты в салон. Молодцы, понимают». Радостно закивала я. «Не проходит», — тусклым голосом сообщает мне девушка. «Шире двадцати пяти сантиметров. Только в багаж». «Её нельзя в багаж. Там перепад температуры». Я ласково улыбаюсь. «К тому же на погрузке её ведь могут бросить. Она в мягком чехле. В Лос-Анджелес прилетят дрова». С улыбкой «Эх, молодость, молодость, ничего не понимает». Объясняю ей я. «Багаж», — тем же тусклым голосом продолжает девушка. Ей всё равно. «Позовите старшего», — предлагаю я, всё ещё улыбаясь такому недоразумению. «В багаж!» — равнодушным металлическим голосом произносит старшая по смене. «У нас жёсткие инструкции». Я не верю своим глазам и ушам. «Девушка, я летаю уже 25 лет, и ни разу, слышите, ни разу мне не запрещали брать инструмент в салон». Не положено. превышение габаритов. У старшей глаза бультерьера. Ничего не выражают. Вы должны были сделать заявку на паровоз инструмента за сутки. Тогда, пожалуйста, берите в салон. Я не знала. У меня нигде в мире не было проблем с инструментом. Все всегда шли навстречу. Я волнуюсь, но реально все еще не верю. У нас новые правила. Старшая даже не собиралась давать позиции. А для чего делать заявку? Что это дает? Уже не улыбаясь, спрашиваю я. Становится очень неприятно. «Для того, чтобы контролировать количество гитар в салоне», — уверенно отвечает старшая. «Бинго! Вот это поворот! Атака гитар! Гитары занимают все пространство! Люди, берегитесь гитар!» «Ну, давайте сейчас сделаем эту заявку. Я все еще не понимаю, что это всерьез. Она уже не пройдет поздно. Только в багаж. Самое ужасное, что ей все равно. Как в морге. Она общается с трупами. Им все равно, и ей все равно. Все мертвые». Но моя гитара живая. Она реагирует на перепад температуры, на сухость воздуха, на моё настроение. У неё отказывают нервы и лопаются струны. Она мой напарник, моё продолжение. Я близка к тому, чтобы, о боже, заплакать. Мой муж бежит в офис аэрофлота. Там оказываются нормальные живые люди, мне пишут этот запрос, подтверждает его. В общем, дело пяти минут. Можете брать её в салон. На лице старшей не отражается ничего. Ничего. «Понятно, она же мёртвая. Зомби! Вокруг нас зомби! Зомби-апокалипсис!» Хоть мы и победили эту мымру, на душе всё равно было тоскливо. Мы с гитарой взлетели по расписанию, она прекрасно поместилась на багажной полке, никому не мешая. Но, видно, мировая гармония где-то дала сбой. У меня не раскладывается кресло и не работает почему-то телефонная зарядка. «Не расстраивайтесь!» — улыбнулась Теордесса. «Дала мне свою». Я как-то сразу успокоилась, кресло мы разложили вручную, и постепенно всё наладилось. Но всё-таки, мне кажется, с Америкой что-то не так. Или со мной. Вопреки всем ожиданиям, Лос-Анджелес оказался очень дружелюбным, простым и немного, только никому не говорите, провинциальным. Наши отношения быстро стали взаимной любовью. Съёмки, из-за которых я и прилетела сюда, прошли успешно. Мы сняли чудесный ролик в пустыне, где моя гитара играла одну из главных ролей. Ещё целых полторы недели я блаженно гуляла и наслаждалась солнцем, открывая новые места и пытаясь сделать город своим. Потом пришлось уехать в нашу зиму. Неожиданно для себя я осознала, что самое сильное впечатление от LA — это именно стиль общения незнакомых людей между собой. Многие из нас не совсем понимают эту постоянную готовность американцев улыбаться всем и каждому. Дескать, улыбка это фальшивая ничего не значит. Это не так. Она значит именно это. Эй, приятель, я друг. Я желаю тебе добра именно в этот момент, когда мы пересеклись глазами. Мне приятно пошутить, сделать комплимент, даже немного помочь. Вот прямо сейчас. Мне не нужна после этого дружба навек. Да и тебе ведь она тоже не нужна. Все это происходит здесь и сейчас. И это искренне и нормально. На самом деле улыбка просто создает позитивное пространство между людьми. Я тебе улыбаюсь просто так, а не с умыслом, как думают у нас. Если в России тебе улыбается незнакомый человек, значит, ему что-то от вас надо. Либо хочет подкатить, либо еще что-нибудь в этом роде. Мы, как правило, друг другу не доверяем. Боимся улыбаться незнакомым людям и смущаемся, если кто-то улыбается нам. Приходится признать, к сожалению, что мы агрессивны и привыкли решать проблемы боем, потому что не уверены в себе. Мы во всём не уверены и чуванливы Однажды на рынке в Керче довольно молодая женщина, продавщица персиков, накладывала мне фрукты в коробку с таким лицом, будто ей все должны и не отдают. «Девушка, вы такая красивая, что ж вы не улыбаетесь?» — говорю ей я. «Что я, дура, улыбаться, что ли?» Она посмотрела на меня с видом оскорбленной гордости. «Дура, конечно. Как ей объяснить, что выражение лица под названием «куриная жопа» не сделает ее умнее? Мне кажется, надо чаще пересматривать мультфильм про крошку енота».